Мика Ртуть. Дети грозы. Книга 5. Драконья кровь. Глава 1. Два сына. Финальная игра ежегодного имперского турнира по драгонфлайу собрала невиданное количество зрителей. По традиции игра проходила на семицветной арене, возведённой Роландом Святым в честь победы в мёртвой войне и вмещающем полторы тысячи зрителей. Посмотреть игру сборной команды Сколенцы против сборной Числандии приехали болельщики со всех краёв империи Крылатый вестник. 24-й день Ласточек в Йонадире Дамен Шердюбрайн. Ясная осенняя погода, как нельзя лучше подходила для решающего сражения. К 2 часам пополудни всё было готово. Осаждённая крепость пестрит штандартами, крыши башен и шлемы выстроившихся перед воротами пехотинцев сияют. Конницы на флангах роет копытами стриженную траву, лучники заняли позиции на стенах, маги на башнях, баллисты и катапульты нацелены. Можно начинать ваше всемогущество, сказал маршал, подтянутый пожилой шер в начищенной серебряной кирасе и феске с чёрно-серебряной какардой. Император в последний раз оглядел поле боя, чуть склонил породистую голову вправо, прицеливаясь, и объявил: "Красный дракон пошёл". Совершённых очертаний дракон, запущенный умелой рукой, устремился к крепости. вся панику и разрушение в войске, а свита за спиной императора разразилась восторженными криками: "Какой удар! Великолепное начало вашего всемогущества! За вами не угнаться!" Элиас Брайнон вместо ответа прищурился, подсчитывая потери противника: 17 пехотинцев, 3 лучника и баллиста. Бесстрастно сообщил маршал: "18 уточнил кронпринц Люкрас, одновременно с падением ещё одной фигуры. Император, не обращая внимания на восхищённые вздохи, Элиас II был есть и будет лучшим игроком в Dragonfly во всей империи. Протянул руку. Маршал подолги ему оранжевый шар, превратившийся в дракона, едва коснулся императорской руки. Оранжевый пошёл. Выдохнул Элиас, запустив второй снаряд. Половина кавалерии на левом фланге пала, одна из башен рухнула, раскотившись по газону ровными кусками дерева. Не устояла и нынешняя фаворитка, юная шера с очами, тёмными, как сашмирские ночи, и станом тонким, как сашмирские минареты. Она ахнула и тихо проворковала что-то такое, что заставило непоколебимого императора оглянуться и дёрнуть угол рта в подобие улыбки. Маршал протянул повелителю третий шар, но вместо того, чтобы вернуться к игре, император нахмурился, продолжая глядеть в сторону дворца. Полторы дюжины придворных обернулись вслед за ним. Его светлость, дамиен Шардюбрайн, маркиз Рузеньян. Звонко объявил лейбгвардеец в лазурном серебром мундире. Над игровым полем повисла мёртвая тишина. Взгляды придворных метались от императора к его бастарду и обратно. Ментальные амулеты раскалились в попытках скрыть шквал эмоций. Никто не остался равнодушен к наглому появлению Апального маркиза. Поговаривали, что Апального, однако некоторые особо осведомлённые источники утверждали, что на самом деле полковника Дюбрейна вовсе не высылали в Хмирну с глаз долой. а отправлялись с секретным заданием, настолько секретным, что даже конвент не в курсе, в чём оно заключается. Другие, не менее осведомлённые, уверяли, что вынесенный бастарду за измену империи смертный приговор всё ещё в силе. В хмирну он позорно сбежал в поисках убежища, а Красный дракон в помощи отказал. Вот и пришлось вернуться и сдаться на милость императора. Милость которая не будет, и наконец-то Бастард перестанет мозолить глаза уважающим себя шером. Последние источники, как несложно догадаться, являлись особо приближёнными к кронпринцу Люкресу. Они же авторитетно заявляли, что кронпринц в последнее время редко появляется при дворе. И не посещает заседания кабинета министров только потому, что пишет очередную научную работу и готовится к свадьбе с прекраснейшей сумрачной Шэрой. Слухи же о его нездоровье и нежелании императора видеть младшего сына суть ложь и клевета. А светлый Шэр Майнер, известный на всю империю менталист, вовсе не лечит кронпринца от душевного недуга, а помогает в научной работе. Сейчас же у придворных наконец-то появился шанс узнать, как обстоят дела на самом деле. И потому они с нетерпением ловили каждый жест, каждое движение императорской брови и вострели уши, чтобы не пропустить ни слова. На спокойненького идущего к игровому полю Дайма не глядел лишь августейший брат Люкрес. Он демонстративно отвернулся к светлому Шеру Майнеру и шёпотом что-то сказал. ни его вопроса, ни ответа Шера Майнера Даим не слышал. Да и не особо ими интересовался, куда больше его волновало, не ошибся ли Светлейший в прогнозах и переживёт ли Даим встречу с императором. Вот если переживёт, тогда и можно будет подумать о приватной беседе с лучшим мозгоправом империи. Ваше всемогущество, поклонился Даим. С пяти шагов, как велел придворный этикет. Он старательно делал невозмутимое лицо, хотя сердце заходилось как бешеное, а внутренности свернулись в ледяной ком. Хоть светлейший и обещал, что всё будет хорошо, верилось с трудом. Наверное, стоило всё же написать императору как-то оправдаться. Сомнительно, что оправдаться бы удалось. Ведь у Кресса было сколько угодно времени, чтобы представить всё в нужном ему свете, то есть изменной. Дамен холодно кивнул император и замолк, не делая знака разогнуться. Сердце замерло в ожидании. Вот сейчас император велит страже взять его и привести приговор в исполнение. Так, не дрожать. Поздно бояться. Он уже здесь. а они под надёжным крылом Алого дракона. Тем временем по толпе придворных пронёсся предвкушающий вздох. На этот раз разодетые по последней моде придворные, даже на дорожную куртку дайма не обратили внимания, так их жгло любопытство. А он сам подумал: "Может, стоило переодеться, выказать тем самым уважение, хотя это вряд ли бы как-то повлияло на уже принятое императором решение". осталось лишь его выслушать и подчиниться. Интересно, если император велит казнить Дайма, Светлейший вытащит его со шафотта. Это наглость или глупость? Я явится к нам вот так, громким шёпотом, осведомился Люкрес. Кто-то из придворных угодливо хихикнул, но тут же осёкся, потому что император жестом велел Дайму подняться. Иди сюда. Вэлелон также холодно. Даим подошёл, спокойно, глядя прямо на императора. В конце концов, если ему суждено умереть сегодня, то так тому и быть. Лебезить, умолять, и унижаться он в любом случае не станет. "Почему так долго? Подай нам жёлтого". Спустя ещё полминуты напряжённого молчания велел император и указал на место между собой и маршалом. И рассказывай, как поживает наш возлюбленный брат Цвей. Дайм выдохнул, сохраняя всё то же бесстрастное выражение лица, не показывая же придворным, какое облегчение испытал. Придворные тоже выдохнули, в отличие от Дайма, разочарована. Один лишь маршал усмехнулся в усы, перекинул Дайму жёлтый шар и обвёл остальных насмешливым взглядом. мол, не будет вам раздора в высочайшем семействе, обойдётесь без кровавых зрелищ. Впрочем, ни один маршал был доволен реакцией императора на явление опального, опальновали сына. Ухмылка Бруно Майнера была вполне себе злорадной. Приятно узнать, что ваше посольство в Хмирне увенчалось успехом, мой светлый шер, заявил он. От чего кронпринца Люкреса малость перекосило. А если найдёте время, я бы хотел с вами побеседовать. С разрешения вашего всемогущества, Майнер вежливо поклонился императору, и тот одобрительно кивнул. Даим тоже кивнул. Даже не представляете, как сильно я хочу побеседовать с вами наедине, мой светлый шер. Надо же, а ведь Бруно казался совершенно далёким от политики. и в списке возможных преемников мастера миражей не значился. Хотя по силе и мастерству самая логичная кандидатура, не зря же именно его император выбрал, чтобы помочь Люкресу и присматривать за ним же. Как я уже сообщал вашему всемогуществу, Красный дракон и его империя благоденствуют, церемонно сказал Даим, протягивая императору жёлтый шар. Дракон выразил надежду в следующем воплощении встретиться с вами лично, если вы собоблаговолите посетить Хмирну. Быть может, быть может, милостиво кивнул император, принимая из его рук шар. Сожалею, что тебе не удалось остаться на праздник великого возрождения, но ты нужен нам здесь, мы бы сказали, просто необходим нам здесь. Люкресса снова перекосила А придворные, самую малость, на четверть шага от него отодвинулись, все, кроме его новой фаворитки, шерры дивной красоты и столь же дивного отсутствия интеллекта, и светлого шерра майнера, который, судя по всему, не отойдёт от Люкреса ни на четверть шага, даже под угрозой смерти. Крайне, просто крайне интересная смена фигур на доске. Жёлтый пошёл. объявил император, не обращая внимания на реакции придворных. Шарф в полёте развернулся, в сияющего золотом дракона, приковавшего к себе все взгляды. Сам же император обернулся к Дайму, слегка улыбнулся и продолжил: "До нас дошли крайне любопытные слухи о Синь Лю, шестьдесят пятой дочери Цы Вэя. Синь Лю станет матерью неба. Ваше всемогущество", дипломатично увилил Дайму. Вот так, прямо тыка температору в лицо своим грядущим отцовством и родством с салым драконом он не стал. Невежливое это. Вместо него это сделал маршал Игры. В меру светлый шэр категории Терц максимум, Герцк, Лайон Клема, полковник магбезопасности и второй заместитель генерала Парьена, а фактически первый помощник самого даймы К счастью, или в подтверждение императорского таланта, ставить нужных людей на нужное место, герцог Клема не страдал воспалением амбиций и спокойно воспринял стремительный карьерный взлёт маркиза Рузиньян, хотя Даим точно знал, а в гостейший брат Люкрес не раз намекал Клема, что он во всём превосходит бастарда. а что Дюбрейн обошёл его в звании и должности, исключительная несправедливость, требующая исправления. На что Клима лишь пожал плечами и заявлял, что совершенно не жаждет взваливать на себя лишние обязанности и ответственность. Если Светлейший был так добр, что отдал всю эту головную боль полковнику Дюбрейну, то Клима может лишь вознести двуединым благодарственные молитвы. А наш светлейший император станет дедушкой неба, тихонько пробормотал полковник Клема, вроде бы никому конкретному, но услышали его все. Интереснейший поворот, интереснейший. Придворные снова сдержанно ахнули его словам, а император внезапно рассмеялся, чем поверг свиту в окончательный ступор. Акрон принца в холодную ярость Даим, который раз порадовался, что даровлю Крейсе кошкины слёзы, иначе бы тот испепелил его на месте, прямо здесь, на глазах императора. Так такрон-принц просто побелел и сжал кулаки, не в состоянии больше делать хорошую мину при плохой игре. Ты взрослеешь, сын мой, отсмеявшись, император похлопал Даима по плечу. Раз уж даже перворождённый дракон признал, что тебе пора обзавестись семьёй и детьми, кто я такой, чтобы спорить? Кстати, третья стихия тебе очень к лицу. Давненько в нашей семье не случалось огненного дара. Огненного дара? Да им опешал. Вот это новость. Огненный дар у него. Значит, Алый каким-то образом поделился пламенем, видимо, называя Дайму своим сыном или как ты ещё, не суть. Он дракон, чистая магия. Он и не такое может. Наверное. Но почему же Светлейший ничего не сказал Дайму об огненном даре? И почему сам Дайм ничего нового в себе не ощущает? Или же ощущает? Кажется, он в конец запутался. Что ни помешало ему продолжить рассказ о своём посольстве, которое кто бы мог подумать, случилось исключительно по воле мудрейшего императора. Пока Даим докладывал об успехах посольства, император мастерски запустил ещё трёх драконов, при этом задавая дельные вопросы о технологических нововведениях под крылья и смеясь с шуткам Цвея. На шестом, синем драконе партия была окончена. Да, сын мой, тебе определённо пришла пора жениться. Непринуждённо перевёл тему император, подкидывая в руке не пригодившегося фиолетового дракона. Тот хлопал крыльями, завивал блестящий хвост кольцами и плевался длинными и очень красивыми струями пламени. Мы пока ещё не решили, кто станет твоей супругой, возможно, одна из сестёр султана Пхутра или княжна Катерина Синежская. Или же ты остановишься на принцессе Суардис, подумай сам. Ваше всемогущество. Позвольте мне удалиться и заняться подготовкой к заседанию кабинета, ровно сказал Люкрес, успевший взять себя в руки и ничем, кроме белых губ, не выдававший свою ярость. Не стоит торопиться, Люка, с улыбкой покачал головой император. Всё же твой брат вернулся из столь длительной отлучки, Ты помнится, желал что-то ему сказать. Вот тут уже даем. Едва не отступил на шаг другой, а лучше бы на линию 10, когда император улыбается вот так одними губами, и левый уголок рта становится чуть выше правого, даже светлейший предпочитает совершить стратегический отход на заранее подготовленные позиции. Люкрес бы тоже отступил, но Светлый Шармайнер не позволил. Попростом устал за его спиной, так что Люкрес упёрся в него лопатками. Желал ваше всемогущество, но в более подходящей обстановке. И изо всех сил постарался остаться не сломленным Люкрес, и ему это даже удалось. Почти. Голос дрогнул лишь на последнем слове. Очень подходящая обстановка, как мы считаем, Заявил император, не переставая улыбаться. Ну, Жюлюка, не стесняйся. Здесь все верные слуги империи, ни единого шпиона. Не так ли, дорогой Лайон? Вы совершенно правы. Ваше всемогущество, следяным спокойствием, ответил Герцог Клема. Никого лишнего. Хм. А ведь в самом деле никого лишнего. Но и все заинтересованные лица присутствуют. Добрая половина кабинета министров и все самые известные сплетники столицы. Так что новости попадут по назначению мгновенно и в максимально искажённом виде. Новости, которые без сомнения порадуют старших принцев, хоть они равно ненавидят и Люкресса, и Дайма, но будут искренне счастливы узнать об унижении одного из них по любому поводу. Что ж, раз вы так считаете ваше всемогущество, попытался оттянуть неизбежное, Люкрес. Ты сомневаешься, Люка? Улыбка императора стала ещё холоднее, даже в воздухе повеяло морозом, а под ногами зазмеялась позёмка, заставляя дам кутаться в лёгкие шали и плотнее прижиматься к кавалерам в поисках тепла и защиты. Никто не смеется, мниваться в правоте вашего всемогущества, склонил голову Люкрес, распространяющий вокруг себя волны колючей ярости, но так и не смог заставить себя произнести то, что требовал император. Никак, извинения, вот это сюрприз. Прав был Светлейший, только ради этого стоило вернуться в метрополию. Кажется, ваше высочество не совсем здоровы. Очень тихо и очень сочувственно осведомился Шермайнер. Люкрас заметно вздрогнул, метнул на своего советника злобный взгляд и повернулся так к Дайму. "Я сожалею о недоразумении", выдавил он, старательно глядя Дайму в переносицу, и изо всех сил держа ментальные блоки. Чатна, его ярость ненавести боль публичного унижения были столь сильны, что даже ментальные амулеты из императорской сокровищницы трещали и искрили. Куда уж счетам самоволию Креса? Тем более, что его аура, хоть и выровнялась, приобретя чистый голубой цвет, но значительно поблёкла, даже по сравнению с тем, что Даим видел лет 20 назад. Эксперименты Саламандры серьёзно ему навредили. Впрочем, сочувствия Даим не испытывал. Не после того, как Люкрес приказал казнить его у позорного столба. А, это было недоразумение, да ему усмехнулся в лучших традициях Брайнонов и замолк, не желая облегчать Люкресу публичное покаяние. Император Герцог Клема, Шермайнер и остальные три десятка шеров тоже молчали, ждали. Кое-кто даже наслаждался спектаклем. Люкрес же наконец сфокусировал взгляд на Дайме, сжал челюсти и сквозь зубы прошипел: "Ну, что ты ещё, ваше высочество?" Поймав взгляд Люкреса, Даим швырнул в него ментальным слепком со всеми физическими и эмоциональными ощущениями, пусть хоть на миг почувствует на собственной шкуре, каково это умирать у позорного столба. Люкрес покачнулся, прикусил губу, но не отступил. Да и некуда было. Интересно, чем ему пригрозил император в случае непослушания? Ещё одним сроком лечения в клинике Шерамайнера или чем-то серьёзнее, к примеру, разрывом помолвки с Шуалейдой? Не зря же он только что упоминал её фамилию. Однако узнать это прямо сейчас да ему не удалось. Люкрес распрямился, задрал нос и процедил: "Прошу, простить меня, брат". Даим с наслаждением ощутил боль, которую эти слова причинили Люкресу. И слова, и взгляды придворных, и одно то, что Даим стоял перед ним живой, здоровый и полный сил, несмотря на то, что должен, обязан был с кровью потерять дар. Пусть не весть, но хоть часть, вместо же этого в проклятом ублюдке не весть откуда появились огонь и тьма. Словно алый дракон в самом деле поделился с ним своей пламенной кровью, с ублюдком, у которого и так было всё, что должно было достаться ему, Люкрею, законному сыну императора, истинному Брайнону. Но ничего. Пусть радуется сейчас напоследок. Видят двое единые, Эликрус отомстит. Что бы ни говорил отец, а запретить жениться на Шуалейде, он не сможет. И Эликрус отберёт у мерзавца всё. Всё. Сначала наглую девчонку, затем тёмного шера, проклятого интригана и обманщика, следом должность в ВМБ, расположение императора титул и владение, а главное дар. Тот роскошный дар, что достался ублюдку по недосмотру двуединых, Люкрес его непременно исправит. Сегодня же и начнёт. А пока пусть тот радуется и надеется на императорскую милость. Сжатые в остро ледяной ком мысли Люкреса ударили да ему под дых, заставили пошатнуться Столько в них было ненависти, ненависти, ненависти. Заткнись, мысленно велел Даим, отбрасывая от себя ядовитую дрянь. Вслух же он сказал: "Разумеется, я прощаю тебя, брат мой", тоном, который ровным счётом никого не обманул. и не должен был. Вряд ли император в самом деле надеялся таким образом их помирить, скорее уж убедиться, что вражда их непримирима и смертельна. А теперь обнимитесь, вы же братья, велел император, игнорируя очевидное. И не смейте больше ссориться. Нам не нужен разлад в государстве. Разумеется, ваше всемогущество никакого разлада не будет, твёрдо пообещал Даим. От всего сердца. Какой может быть разлад, если он в ближайшее же время избавит империю от сумасшедшего маньяка? Правильно? Никакого. Нам же совершенно нечего делить, не так ли, брат мой Люкра? И раскрыла объятия. Ему было крайне интересно, решится ли Люкра прикоснуться, ведь ему отлично известно, менталист категории до способен легко убить одним прикосновением. Никакого яда не нужно, и никакие защитные артефакты не помогут от смертельного кошмара, а главное, доказать что-то потом совершенно невозможно. Несомненно, брат мой, ответил Люкрес и шагнул к Дайму. Ты не посмеешь меня убить на глазах у всех ублюдок, громко подумал он, едва обняв Дайму. Ты слишком дорожишь своей шкурой. Зато ты не дорожишь, Люка. Даже не мечтай, что я прощу и забуду. И не пытайся меня спровоцировать. Я не влюблённая девочка 18 лет. Хочу увидеть твою ублюдочную рожу, когда Шуалей достанет моей женой. Не бойся, до этого момента ты доживёшь. Ну и дурень же ты, Люка. Даром, что трижды доктор наук, усмехнулся дайм. Ира замкнул объятие, а затем демонстративно призвал свет очищающий. Весьма двусмысленно получилось, ведь свет очищающий одновременно и свидетельство чистоты намерений, и нейтрализация любых проклятий и ядов. Ещё двусмысленней вышло с силой и спектром, потому что вместо привычной прозрачной белизны с прожилками лазури и аметиста Над Даймо полился поток ослепительного до черноты сияния, голубого, лилового и алого. Три стихии Дайм впервые ощутил в себе их все. Полная первая категория с явственным восхищением подумал Герцог Клема. Любопытно. Дамен окончательно потерял осторожность или намеренно дразнит Гулей? О, сколько интересного нам сегодня предстоит. Мысли остальных гостей императора были не столь отчётливы, но слышны. Скрыты остались лишь мысли самого императора и его големов, к сожалению, только их. Потому что содержимое двух десятков голов создавало такую какофонию, что Дайму пришлось срочно вспомнить азы, а именно фильтры, защищающие разум. Без них любой менталист быстро сойдёт с ума. ставя заново снесённые светом очищающим фильтры, Дайм даже прослушал, что сказал императору Люкрес, и на что получил очередное нет. Дела подождут. Зато услышал довольное: "А теперь, Дамен, мы первыми сообщим тебе прекрасную новость. Наш дорогой друг Лайон Клема получил новую должность. С прошлого месяца полковник занимает пост первого заместителя главы магбезопасности. Первым Даим ощутил облегчение. Ну вот, наконец-то пряники закончились, и наступило время кнута. Понятного и привычного его сместили, и Слава Светлый вряд ли император найдёт для него более собачью работу, чем в МБ. Может быть, его даже выдворят из столицы. его отстранят отдел хотя бы на год. Отпуска в хмирне было как-то маловато. Мои поздравления, полковник Клема, да им шагнул к своему бывшему подчинённому и пожал ему руку. Без сомнения, вы прекрасно справитесь с новыми обязанностями. А вы, мой светлый шер, не как уже мечтаете об отпуске, ехидно парировал Клема. Хватит каникул в хмирне, усмехнулся император. Не только тебе хочется отдохнуть. У нас для тебя вторая прекрасная новость. Светлейший наш Шерпарьен решил, что ты уже готов взять на себя управление магбезопасностью, и потому мы с гордостью объявляем о твоём новом звании генерал Дюбрайн. Как только закончишь инспекцию в Эрсиде, вступишь в должность главы МБ. Осветилейший сможет полностью посвятить себя делам конвента. Кстати, срочно ознакомься с отчётами по Ирсиде. Тамашние герцоги совершенно страх потеряли. Контрабанда, работорговля, неуплата налогов, едешь завтра же. Вот тут дай мои два не подвели в миг ослабшие колени. Прекрасная новость? Да это полный кошмар. Он и в своей-то должности разрывается на части, и ни шиша, лысова не успевает а стать главой МБ. Это же полный дысак, полнейший. А полевой работы и кто заниматься будет, если да ему придётся засесть за бумажки. Э, благодарю за доверие, ваше всемогущество, но никаких, но дамен, ты наш сын, и мы тебе полностью доверяем. Это огромная честь, однако ещё раз попытался дайм Прекрасно понимая, что его уже не только поймали в капкан, но и расстелили перед камином снятую шкуру. Врак, внезапно крикнул император и подкинул последний оставшийся шар, тут же превратившийся в лелового дракона. Ледяная игла сорвалась с руки даймо прежде чем он успел оценить шутку. Мгновением позже в шар полетел усиленный воздушным заклинанием кинжал Люкреса. чуть медленнее и зрядно слабее иглы но для его третий нижний почти условной категории очень хорошо полетел почти как мог бы полететь кинжал у лейтенанта диена или лейтенанта анса однако голимы и гвардии даже не пошевелились ведь никакой реальной опасности не было лишь невинное императорское развлечение что ж Раз его всемогущество хочет немного цирка, пусть будет цирк. Даим замедлил свою иглу, позволяя клинку Люкреса почти догнать дракона, а самому Люкресу, выбивающемуся из сил на поддержке заклинания, почти почувствовать вкус победы, и лишь в последний момент изменил иллюзию, заложенную в игровой шар. Императорская свита ахнула в один голос, когда Карликовый лиловый дракон вдруг вырос до размеров настоящего, 20 локтей от носа до жала на хвосте. Выписал мёртвую петлю и с хрустом раскусил кинжал. Ледяную иглу постигла та же участь, а дракон издал торжествующий рёв, выпустил струю пламени, не долетевшую до императора, но ладонь и спикировал прямо на него, разинув зубастую пасть. Императорская фаворитка завизжала, вслед за ней тонко вскрикнула любовница Люкреса и схватилась за его рукав. Сам принц зашипел под нос и отшатнулся, а графиня Сарнелли, адмирал имперского флота, восторженно выругалась. И еле удержала зародыш смерча на кончиках пальцев. Остался неподвижен лишь император. Бирюзовые глаза загорелись азартом. В ладони запульсировало боевое заклятие, но сражение с драконом не получилось. Даим подхватил с дорожки гальку и запустил навстречу лиловому дракону. Галька в полёте развернулась в такого же дракона, только алого, они столкнулись и рассыпались великолепным фейерверком, в точности таким, какой запускал над своей столицей Цвей. Ахи изнеженных придворных и из испуганных превратились в восторженные. Злость Люкреса дошла до критической отметки. Он побледнел и схватился за шпагу. Но хватило единственного строгого взгляда императора, чтобы кронпринц вернул на лицо светскую, хоть и несколько фальшивую улыбку, а шпагу оставил до более подходящего случая. "Неплохо, неплохо", кивнул император, когда Даим собрал в ладонь гаснущие искры фейерверка. и приподнёс их императору, уже в виде нефритовой статуэтки, изображающей совернувшегося кольцом и лукаво поглядывающего из-под крыла дракона. Надеюсь, с настоящим тебе столкнуться не придётся. Не изволит ли ваше всемогущество посмотреть подарки, присланные алым драконом, вместо ответа, спросил он. Хватит цирка, а то ведь Люкреция в самом деле не сдержится, вытащит шпагу, нападёт на Дайма, и не факт, что виновным не окажется Даим. Милости императора дело ненадёжное. Изволим, кивнул император. Смотреть подарки, а затем обедать. Светлые шеры, уверен, сегодня наши повара особенно постарались.